На предъявленном Хуторскому портрете фотороботе предполагаемого убийцы Макарычевой и Агаповой, составленном по описанию свидетеля преступления Аветикова, капитан Хуторский опознал сотрудника отдела разведки МВД СССР, капитана Запорожку. Примечание. Первое. Докладываю, что причастный к убийству генерала Мигуна капитан Хуторский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 фиосты да я взял цветы услышал при этом непривычное «Данк еще спасибо